Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время. Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгивание льстивых и легкие воздушные шаги устрашенных. Прямых шагов он не слыхал. На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал.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 По неразумию, лепетнул он. произвесь до знания и бив плетьми пешком в Сибирь!